Красноречие духовника, его непоследовательность в словах и даже поведении не ускользнули от ее внимания. Собственные колебания она не замечала, ведь она почти готова была сохранить Элене жизнь. Однако волна вновь охватившего ее гнева, легко смыла все хрупкие барьеры, которые пытались возвести совесть и трезвый разум. «Доверие, которое вы мне оказываете, Маркиза», — наконец, после долгой паузы произнес монах. «И это поручение...» «Да-да, именно поручение, святой отец», — поспешно подтвердила Маркиза, окончательно взявшая себя в руки после минутного смятения. «Когда и как это можно сделать?» «Теперь, когда все решено, я хотела бы поторопиться». «Нужен случай, Маркиза», — задумчиво произнес Скидони. «Впрочем, я вспомнил. На берегах Адриатики, в провинции Апулия, недалеко от городка Монфридония, есть одинокий дом на побережье. Он стоит в лесу, вдали от всех дорог. Туда никто не забредает. А те, кто в нем живет, справилась настороженно Маркиза». «Не беспокойтесь, иначе не стоило бы так далеко забираться. Там живет один бедняк, ловлей рыбы, добывающий себе на пропитание. Я знаю его и мог бы рассказать о многих обстоятельствах его жизни, но это к делу не относится. Главное, что я знаю его». «И доверяете ему, святой отец?» «Да, моя госпожа». «Даже доверил бы ему жизнь этой девушки». «Но не свою», — добавил он, помолчав. «Почему? Он злодей. Но вы сами не советовали поручать это наемному убийце. Дочь моя, в этом случае я ему доверяю. Здесь он не подведет. У меня есть причина ему верить». «Какая святой отец?» Но монах умолк. Лицо его стало еще более мрачным, чем было прежде. Бледность покрыла его черты, в глазах были гнев и страдания. Маркиза невольно вздрогнула, когда сумеречный вечерний свет осветил его лицо. Она впервые испугалась, что доверилась ему и теперь полностью в его власти. Но жребий был брошен. Слишком поздно было думать об осторожности. Она повторила свой вопрос, и бы хотела знать, почему он доверяет такому человеку. «Это неважно», — глухим голосом ответил Скидони. «Она умрет». «От его руки?» — испуганно спросила Маркиза. «Подумайте еще раз, святой отец». Они снова умолкли. Каждого терзали свои мысли и опасения, Наконец Маркиза прервала тягостное молчание. «Святой Отец, я верю в вашу честность и осторожность». Она сделала акцент на слове «честность». «Только прошу вас, не затягивайте исполнение. Ожидание слишком мучительно для меня. И умоляю, не поручайте этого другому. Я не хотела бы быть... Кому-либо обязаны, кроме вас. «Вы просите меня, Маркиза, не доверять исполнению другому лицу?» недовольно заметил Скидони. «Это невозможно. Неужели вы полагаете, что я сам? А как же ваши слова о том, что действовать следует немедленно, что мы не должны откладывать акт справедливости?» Последовавшее молчание монаха свидетельствовало о его недовольстве ее упреком, и маркиза это поняла. «Поймите, святой отец, как мучительно будет мне сознавать, что я обязана какому-то незнакомцу, а не своему другу, помощь которого я столь ценю». Скидони, прекрасно понимавшему, что маркиза откровенно льстит ему, все же было приятно выслушать этот комплимент. Склонив голову, он дал понять, что готов выполнить просьбу. — По возможности, прошу, не прибегайте к жестокости. Смерть должна быть легкой и мгновенной. В эту минуту взгляд маркизы упал на раскрытый молитвенник на столике, и глаза ее невольно остановились на строке «Господь слышит тебя». «Это предупреждение!» — мелькнула страшная мысль. Маркиза побледнела. Скидони был слишком погружен в свои мысли, чтобы заметить испуг маркизы, но та быстро взяла себя в руки, успокоив себя тем, что в этих словах, так часто встречающихся в молитвах, нет ничего пророческого. Однако прошло некоторое время, прежде чем она смогла продолжить свой разговор с духовником. «Вы говорили об этом месте, святой отец, и сказали, — начала она, — «Да-да», — машинально ответил духовник, по-прежнему думая о своем. «Там есть комната, а в ней...» «Что это за шум?» — вдруг спросила маркиза, прерывая его. Они прислушались. Протяжные негромкие звуки органа нарушили тишину храма и снова смолкли. «Какая печальная нота!» дрожащим от волнения голосом промолвила маркиза кто-то так боязливо и неуверенно коснулся клавиш ведь вечернее место давно окончилось дочь моя вы говорили, что у вас смелость и выдержка мужчины сурово заметил духовник овы у вас женское сердце — Простите, святой отец, я не знаю, почему это так взволновало меня, но я сейчас успокоюсь. — Вы говорили о комнате... — Да, комната с потайным ходом, сооруженным много лет назад. — С какой целью? — испуганно спросила Маркиза. — Простите, дочь моя, разве вам недостаточно, что там есть потайная дверь? — Через нее ночью... «Когда девушка будет спать...» «Я все поняла», — поспешно сказала Маркиза. «Но зачем дверь?» «Должна быть причина, почему в этом заброшенном, стоящем на отшибе доме, где живет всего один человек, сделан потайной ход. Он ведет к морю», — как бы не слыша ее вопроса, продолжал Скидони. «Там, на берегу, в ночной темноте, где бьются о берег волны, не останется и следа». «Тише!» — опять прервала его маркиза. «Слышите, снова эта печальная нота!» Негромкие звуки органа наполнили церковь, а затем послышались голоса хора и нарастающий звон колокола, «Печальный и торжественный!» «Кто-то умер!» — пролепетала Маркиза, побледнев. «Мир ему!» — произнес и перекрестился. «Да будет мир в его душе!» «Слышите, поют!» — голос Маркиза дрожал. «Это заупокойное!» «Кто-то только что умер!» Чья-то душа отлетела Господу Богу. Они молча слушали звуки органа. Маркиза была потрясена. Она то бледнела, то краснела. Дыхание ее было неровным, прерывистым. Неожиданные слезинки скатились по ее щекам. Но это были скорее слезы отчаяния, чем раскаяния. Чье-то тело теперь холодное, остывшее, почти беззвучно шептали ее губы. Час назад было еще живым, теплым. Смерть погасила чувства. Теперь же я сама готовлю ту же участь такому же живому, как и я существу. О, несчастная доля матери, которую безрассудство сына толкает на это! Маркиза резко повернулась и отдалилась от духовника. Не в силах сдержать себя, она разрыдалась. Скидонии в сумерках храма не видел ее лица, а ее рыдания и горестные вздохи тонули в мощных звуках органа. Состояние маркизы отнюдь не обеспокоило ее духовника. Скорее, он испытывал досаду и легкую тревогу. О, эти женщины! — с раздражением проворчал он себе под нос. Рабы страстей, жертвы собственных эмоций и настроений. Когда их обуревают гордыня и жажда мести, презрев опасности закона, они готовы на все, на любые преступления. Однако стоит звуком музыки тронуть слабые струнки в их душе, задеть их воображение, пробудить воспоминания, И прощайте здравый смысл и былая проницательность. Они тут же готовы отказаться от того, что только что считали столь важным для себя. Их уже переполняют другие эмоции и желания. Они опять жертвы своих чувств. И все из-за звуков органа. Слабые и достойные презрения существа. Во всяком случае, в данный момент... Это все в полной мере могло относиться к маркизе. Реквием, услышанный в храме, лишил ее прежней уверенности, ибо ей, замышлявшей убийство, он показался грозным предзнаменованием, вызвал ужас, пробудил умолкнувшую совесть. Но, успокоившись, она вернулась к духовнику. «Мы продолжим разговор в другое время, святой отец. Сейчас я слишком взволнованна, Спокойной ночи. И помяните меня в ваших молитвах». «Да будет мир в вашей душе, госпожа», — недовольно произнес монах. «Я помяну вас в своих молитвах. Будьте решительны и мудры, какой я знал вас всегда». Маркиза подозвала служанку и, опустив вуаль, опираясь на руку горничной, покинула церковь. Скидо не глядел ей вслед, пока ее фигура не растворилась в сумерках храма. Затем, погруженный в раздумья, медленно вышел через боковую дверь. Он был разочарован, но не терял надежды.